— подумал Лу. — Ни о чем другом и не говорит. Только о детях, о доме и кухне. Может, и лучше, что она не дает интервью. С ее телом никто бы всерьез ее слов не принял. — А в чем дело? Лу сделал паузу, подбирая слова. Он знал, что ей будет больно. Очень. Но он должен был ей сообщить это первым. «Дела наши не из лучших!» Он решил выложить все сразу, хотя и очень не хотел причинять Джейн боль. «Они собираются после перерыва отказаться от тебя!» «Что?» «Это шутка! Наверняка шутка!» Джейн побледнела. Ее большие голубые глаза наполнились слезами. «Ты серьезно?» К сожалению, да. Новый режиссер хочет придать сериалу новый облик. Четверо из вас по новому сценарию в первый же день погибнут в автокатастрофе. Тебе, конечно, выплатят очень хорошее выходное пособие. Я за этим проследил. Но вообще это... Ему не надо было больше ничего говорить. По щекам Джейн и так текли слезы. Новость была самой худшей из тех, что ей когда-либо приходилось слышать. Сериал составлял суть ее жизни. Сериал «Джек и дети». Она участвовала в нем на протяжении почти одиннадцати лет. На него ушло 10 лет моей жизни. А теперь... В общем-то, так происходило часто, особенно в мыльных операх. Но для Джейн это была катастрофа. Группа была для нее как семья. А ты не можешь его переубедить. Я пытался, изо всех сил. Луни сказал ей, что режиссер решил взять более молодую актрису и троих своих голубых друзей. Джейн не имела смысла об этом говорить. Главное, что от нее отказывались. В первый после перерыва день ты выйдешь, и на этом конец. — Боже мой! Джейн, сидя за кухонным столом, в открытую плакала. Вошла старшая дочь, удивленно посмотрела на нее и спросила. «Мам, что -то — Мам, что-то случилось? Она молча покачала головой и бодро улыбнулась сквозь слезы. Александра пожала плечами, взяла из холодильника банку «Ап!» и снова ушла во двор, даже не оглянувшись на мать. Та, плача, продолжала разговор с Лу. «Я... просто не могу в это поверить. Я тоже. Лично я считаю, что он круглый дурак, но поделать мы ничего не можем. Это их право». И, думаю, тебе следует радоваться, что ты участвовала в сериале целых десять лет. Да, но что теперь? Джейн знала, что никогда больше не найдет ничего подобного. Никакая другая мыльная опера не даст ей возможность сохранить анонимность, а Джеку открыться она не могла. У меня такое чувство, будто кто-то умер. Горько рассмеялась она. «Наверное, это я?» «Наплевать на них. Мы найдем тебе что-нибудь другое». Джейн стала всхлипывать. Лу внутренне весь сжался от сострадания. «Я не могу делать ничего другого. Ты же знаешь, эта роль была идеальной для меня». «Значит, мы найдем другую мыльную оперу» где бы требовалась секс-бомба в черном парике. Теперь у Джейн их было двенадцать разного фасона и длины. Столько собралось за последние десять лет. Но она была неутешна. Слезы лились рекой. Пришлось вытирать их, а заодно и нос бумажным полотенцем. — Я не знаю, что тебе еще сказать, дитя мое. «Я ужасно сожалею. Правда. Он на самом деле сожалел и страшно не хотел, чтобы Джейн страдала. Она не заслужила такого».